— Пять. — Но это было бы не то же самое, — сказал он силуэту по ту сторону перегородки. Говоря так, он смотрел прямо перед собой на надпись «Для всех согрешивших и падших, обделенных славой Господней». — Понимаете, отец? — Конечно, понимаю, — ответил священник и затем с воодушевлением добавил. «Несмотря на то, что ты явно отошел от матери церкви, оставив себе только остатки суеверий, вроде этой медали святого Христофора, ответ на твой вопрос знаешь даже ты сам. Исповедь – это благо для души. Мы убеждаемся в этом уже на протяжении двух тысяч лет». С каких-то пор Монет стал носить при себе медаль святого Христофора, которая прежде висела у него в машине на зеркале заднего вида. Возможно, это было всего лишь суеверие, но он проехал с этой медалью миллионы миль в самую дерьмовую погоду, и помятый буфер был самым серьезным происшествием за все это время. «Сын мой, что она еще сделала, твоя жена, кроме того, что согрешила с ковбоем Бобом?» Смех Монито удивил его самого. Священник по ту сторону ширмы тоже рассмеялся. Разница была в качестве смеха. Священнику его слова показались смешными, а для Монета смех был попыткой совладать с безумием ситуации, в которой он оказался. «А еще было нижнее белье», — сказал он. «Шесть. Она покупала белье», — сказал он хичкайкеру, который все еще сидел сутулившись и почти спиной к нему, оперевшись лбом об окно, уже запотевшее от его дыхания. На рюкзаке между его ног лежала его табличка «Я не мой» надписью кверху. Она сама мне его показала. Оно было в шкафу, в комнате для гостей. Шкаф был битком набит этим чертовым бельем. Бюстье и топики, бра и шелковые чулки в еще не раскрытой упаковке. Множество пар. И пояса для чулок в количестве не меньше тысячи. Но главное, что там было, это трусики, трусики, еще раз трусики. Она сказала, что ковбой Боб знал в них толк. Думаю, она продолжила бы свой рассказ о ковбое и трусиках, но я и так уже получил об этом достаточное представление, и поэтому прервал ее. Я представил себе все даже лучше, чем мне бы этого хотелось. И сказал ей, конечно, он будет знать в них толк. Этот ебарь 60-летний вырос, надрачивая на плейбой. Они миновали указатель с названием Ферфилд. Через лобовое стекло он выглядел зеленым и грязным. Сверху на нем сидела мокрая, нахохлившаяся ворона. «Там было и хорошее белье», – сказал Монет. «Много белья было от Victoria Сикрет из торгового центра, но были вещи из сети дорогих бутиков под названием «Свитц» из Бостона. Раньше я даже не знал, что они существуют, бутики нижнего белья, но жена хорошо постаралась, чтобы я об этом узнал». То, чем был набит этот шкаф, стоило тысячи. А еще туфли. На высоком каблуке. В основном это были туфли на шпильке. Эти штучки горячей детки здесь были в изобилии. Я представил ее, снимающей свои бифокальные очки и надевающие недавно купленные вон и трусики. Но мимо пронесся с гудением какой-то трактор-трейлер. Фары у машины Монета были включены и когда они проехали буровую, он на какое-то мгновение автоматически переключился на дальний свет. И водитель поблагодарил его, включив задние фары. Таков язык вежливости водителей. Но многого искупленного ни разу не надевалось. В том-то и дело. В этом была какая-то патологическая одержимость – скупать и накапливать все эти вещи. Я спросил у нее, но черта так много. На что она не нашлась с ответом? Или сама не знала, или попросту не могла объяснить. «У нас это вошло в привычку», — сказала она. «Это было что-то вроде прелюдии, я полагаю. Она не стыдилась и не бровировала. Ей, возможно, казалось, что все это сон, от которого она скоро очнется». Мы вдвоем стояли и смотрели на эти сваленные, как на распродаже, кучи сорочек, комплектов, белья, туфель и еще бог знает чего из того, что мы не видели и что таилось за всем этим в недрах шкафа. Потом я спросил у нее, где она брала деньги на все это. Я имел в виду, что просматривая банковские выписки по использованию кредитки в конце каждого месяца, я не видел там упоминаний ни о каком свице из Бостона. Вот мы и подошли к тому, что было настоящей проблемой. К растрате. 7. Растрата, повторил священник. Монет стал гадать, упоминалось ли когда-нибудь данное слово здесь раньше, и решил, что, вероятно, да. Кража, если выражаться точнее. Она работала на ГШУО-19, сказал Монет. Что означает главное школьное управа округа. Одна из самых крупных, чуть южнее Портленда. Она базировалась в Доуре, где находились и рейндж-райдеры, место для танцев, и исторический отель Роща, чуть ниже по дороге. Удобно. И танцы, и занятие любовью, все в одном месте. Почему бы и нет? За руль не надо было садиться, когда случалось напиваться. А такое случалось почти каждый вечер. Коктейли с текилой для нее, виски для него. Джек Дэниелс, естественно. Она сама мне все рассказала. Она мне все рассказала. Она работала учителем? О нет. Учителям такие средства недоступны. Если бы она работала учителем, она бы никогда не смогла растратить 120 тысяч с лишним. У нас бывал на обеде окружной суперинтендант с женой, которого я, конечно же, встречал и на всех пикниках посвященных окончании учебного года и которые обычно организовывались в загородном клубе Доури. Виктор Маккари, выпускник университета Мэна, играл в футбол, специализировался на физическом воспитании, со стрижкой ежиком, выплывавший в универе на натянутых тройках, но славный малый, знавший 50 разных анекдотов на тему «Однажды парень зашел в бар». Отвечал за дюжину школ, за пять начальных и за среднюю маски. Очень большой годовой бюджет. Мог без посторонней помощи сложить 4,4 в случае необходимости. Барбара была его исполнительным секретарем на протяжении 12 лет. Монец сделал паузу. У нее была его чековая книжка. 8. Дождь усилился. Почти до ливня. Монет автоматически снизил скорость до 50, тогда как другие машины беспечно проносились мимо в левом ряду, и каждую сопровождало целое облако брызг. Пусть несутся. У него была длительная безаварийная карьера водителя, и его работа – продажа книг из лучшего осеннего списка всех времен. Не говоря уже о лучшем весеннем списке и нескольких летних списках с сюрпризами – которые в основном состояли из поваренных книг, книг по диетологии и множества экземпляров книг о Гарри Поттере, и он хотел продолжать в том же духе. Хичхайкер справа от него едва заметно пошевелился. «Уже не спишь, приятель?» – спросил Монет. Вопрос был вполне естественным, но бесполезным. Хичхайкер извлек из своих нетр какой-то комментарий. По-видимому, он не был нем. Короткий, вежливый и, что лучше всего, не вонючий. «Значит, не спишь», – сказал Монет и снова сосредоточился на руле. «На чем я остановился?» «На белье. На нем он остановился. Он все еще видел его. Оно копилось, как полюция тинейджера». Затем было признание в растрате. Это поражающее воображение цифр. Поразмышляв о том, насколько велика вероятность того, что она лжет, по какой-то непонятной ему сумасшедшей причине, но здесь и так все было одним сплошным сумасшествием. Он спросил ее, сколько денег осталось, на что она ответила все тем же спокойным и полубессознательным тоном, что на самом деле там уже ничего не осталось, хотя, как она полагала, она могла бы получать еще. По крайней мере, в течение какого-то времени. «Но скоро все выплывет наружу», сказала она. «Если бы дело было только в этом бедном, старом, глупом Вике, я бы могла продолжать делать это вечно». Но на прошлой неделе приезжали государственные аудиторы. Они задавали слишком много вопросов и сделали копии отчетов. «Скоро все закончится». И я спросил ее, как она умудрялась потратить больше сотни тысяч долларов на панталоны и пояса для чулок, сказал Монет своему молчаливому пассажиру. Я не был зол, по крайней мере, в тот момент. Думаю, я был слишком шокирован, и мне на самом деле было любопытно. И она ответила в той же самой манере, что и раньше, не стыдясь и не бровиры, как будто со мной говорил лунатик. Ну, мы пристрастились к лотерею. Мы думали, что если выиграем, то сможем вернуть деньги. Монец сделал паузу. Он смотрел на двигающийся туда-сюда на лобовом стекле дворники. Он на мгновение представил себе, как поворачивает руль вправо и направляет машину в одну из бетонных опор эстакады, которая была прямо перед ним. Но отверг эту идею. Позже он скажет священнику, что не решился на это отчасти из-за той установки, которую получил в детстве по вопросу самоубийства, но главной причиной было желание прослушать альбом Джоша Риттера еще хотя бы один раз, прежде чем отправить себя на тот свет. К тому же, теперь он был не один. Вместо того, чтобы совершить самоубийство, взяв с собой своего пассажира, он поехал по эстакаду на стабильной средней скорости в 50 км в час. В течение, может быть, двух секунд ветровое стекло было чистым, но затем дворникам снова нашлось чем заняться, и продолжил свой рассказ. «Они, должно быть, купили лотерейных билетов больше, чем кто бы то ни было за всю историю лотерей». Он обдумал свои слова и потом покачал головой. «Ну, наверное, я все же преувеличил. Но 10 тысяч они купили наверняка. Она сказала, что это было в прошлом году, в ноябре».